Часть третья. Противостояние. Глава первая. Остаток дня прошел мирно. По большому счету, я провела все это время у себя в коморке. Даже обед Алисия принесла мне сюда. К слову, девушка была удивительно молчалива. Она не задала мне никаких вопросов. А я постеснялась расспрашивать у нее про разговор с Вентором. Хотя интересно, почему вдруг она так разоткровенничалась с ним? Он ведь сказал, что многое прочитал в ее мыслях, напомнил внутренний голос. А остальное было элементарно. Несколько наводящих вопросов, сочувственное молчание, и она выложила ему все как на духу. Наверное, сама устала жить в таком напряжении и постоянном ожидании того, что ее отведут к Диану для не самого приятного действия. Я тщетно пыталась немного поспать. Затем бесцельно принялась блуждать по двухэтажному зданию постоялого двора. Удивительно, но сегодня здесь было не в пример тише, чем вчера. Даже в общем зале – Скучала всего трое молодых мужчин, занятых какой-то негромкой беседой. Они как по команде подняли головы и замолчали, когда я вошла. Под перекрестием их внимательных, не мигающих взглядов мне стало как-то не по себе, поэтому я извинилась и быстро вышла. Интересно, куда все запропастились? На ум приходит только одна возможная причина — Непонятного отсутствия людей в коридорах. Запланированная встреча Гортензии и Норберга. По всему выходит, что она рассчитывает застать его врасплох, напасть, воспользовавшись тем, что он придет один. Эта мысль не просто пугала, она ужасала. Сейчас, когда я знала, что не Норберг отправил меня в стаю Гортензии, злость на него улеглась. Мне бы не хотелось, чтобы он погиб. Очень не хотелось бы. И я вообще не желала участвовать во всей этой затее гортензии. Знать бы еще способ, как выйти из игры. Подумав так, я вдруг заметила, что стою около двери, ведущей из дома на крыльцо. Повела головой из стороны в сторону. Никого. Быть может, рискнуть? В моем воображении я, никем не замеченная, выскальзывала прочь, короткий рывок по небольшому двору, прыжок через ворота, и вот она, долгожданная свобода! Вряд ли оборотни рискнут устроить погоню на людных улицах Гроштера. В конце концов, мы не в глухом лесу, а в столице, тут и полиция имеется». А двоединые всегда опасались привлекать к себе излишнее внимание закона. А потом я проберусь к Норбергу и скажу ему, что все позади. Захваченная этой мыслью, я даже сделала несколько шагов к дверям. «Решила подышать свежим воздухом», — раздался у меня за спиной вкрадчивый голос. Я мысленно выругалась, поторопилась растянуть губы в фальшивой улыбке, и обернулась к Кайрону. Было это... удивительно, насколько этот грузный и внешне очень неповоротливый мужчина умел сливаться с окружающей обстановкой. Даже мой кошачий нюх не уловил его присутствия, хотя он стоял всего в паре шагов за моей спиной. Возможно, он вообще все это время бесшумно следовал за мной. «А я не подозревала об этом, захваченная невеселыми мыслями». «Это хорошая идея», — продолжил Айрон, не дожидаясь моего ответа. «Пожалуй, я присоединюсь к тебе». Я чуть заметно нахмурилась, что он задумал. Айрон словно снял холод и отрепился от стены, к которой прислонился плечом, подошел ко мне... И любезно протянул мне руку. Не бойся, Иллария. Проговорил он, заметил, что я не тороплюсь ее принять. Тебе нечего и некого опасаться в моем присутствии. Он особенно подчеркнул интонацией последние слова. Это несколько задачило меня. Что это значит? Он решил показать таким образом, что берет меня. Под свою защиту? Наверное, на это и рассчитывал, Фелан. Пробубнил внутренний голос. Родственные связи среди оборотней значат очень многое. Ну, орберг даже свою сестру не в силах выгнать из стаи и защищает ее, хотя что скрывать, очевидно, и хорошую взбучку она давно заслужила. Поэтому Фелан с самого начала понимал, что тебе. «Ничего тут не угрожает». «Да, но откуда он мог выяснить, что Айрон — мой отец, раз даже для него это стало открытием?» «Пойдем», — повторил Айрон. «Постоим немного вместе, помолчим». Я все еще сомневаюсь, все-таки положила ладонь на сгиб его руки. Правда, при этом мои пальцы предательски задрожали, но Айрон великодушно сделал вид, будто не заметил этого. Спустя несколько секунд мы уже были на высоком каменном крыльце. Хвала всем богам, оно оказалось совершенно пустым. Лишь высоко над головой поскрипывала плохо закрепленная деревянная вывеска С названием всего места. Я с невольным любопытством подняла голову. При нашем приезде сюда я не успела прочитать ее. Слишком была потрясена встречей с матерью. Семейный уют. Проговорила Ира, опередив меня в этом желании. криво ухмыльнулся. Ничего не скажешь, подходящее название. Я ничего не сказала в ответ, впрочем, Айрон и не ждал от меня никаких слов. Он осторожно отпустил меня, размеренно шагая, несколько раз обошел крыльцо по периметру, цепко грядя по сторонам, словно проверял, не спрятался ли кто поблизости и не подслушивает ли нас. Я наблюдала за его действиями с плохо скрытым изумлением. «К чему такие приготовления?» «Что такого серьезного, он желает мне сообщить?» «А ты молчаливая», — неожиданно сказал Айрон, остановившись напротив. «По-моему, вы пригласили меня сюда именно для этого», — с едва уловимой насмешкой напомнила я. «Помолчать и подумать». «Но коготки тоже умеешь показывать». Айрон одобрительно усмехнулся. «Вся в мать!» «Я уже говорила вам, что не считаю это сравнение комплиментом». Поморщившись, напомнила я. «Вот о а матери я сейчас точно не желаю беседовать». «Кажется, я понимаю, чем ты так зацепила Норберга». Продолжил Айрон, не обратив особого внимания на мои слова. «Такая гордая, свободолюбивая. Такую кошку хочется посадить на поводок». «Кошка и поводок?» «Суть два взаимоисключающих понятия», осторожно напомнила я. «Я в курсе». Айрон печально улыбнулся. Испытал на собственной шкуре. И сам не заметил, как оказался на крепкой привязи. «Интересно, он о ком сейчас? Неужели продолжает о моей матери? По смыслу я бы сказала, что о Гортензии. Именно она полностью контролирует действия супруга». «Я должен был уехать с твоей матерью». С внезапной тоской вдруг протянул Айрон. Не стоило мне оставаться в стае. Сколько раз я жалела своем малодушие? Сколько раз представлял, как вы живете без меня? Сколько раз в тайне отмечал твой день рождения? Наверное, мне стоило спросить. «О чем это он?» — сделать удивленные глаза и потребовать объяснений. Но я не хотела лицемерить. Пусть Айрон знает, что я в курсе этой тайны. «К чему размышлять? О том, что не было сделано?» — сухо сказала я. До меня донесся приглушенный вздох Айрона, более напоминающий тихий стон». Закатные лучи били мне в глаза, поэтому я не видела выражения его лица. Он казался мне огромной темной глыбой, размытой и бесформенной на фоне осрепительно пылающего шара солнца, который почти лежал на крыше ближайшего дома. — Я ведь Акшар, — тихо сказал Айрон, Как будто пытался оправдаться передо мной. Гадкое, противное существо, которое нуждается в постоянной энергетической подпитке. Гортензия может предоставить мне это. Мне стоит лишь щелкнуть пальцем, как только я почувствую голод, и тотчас же ко мне отправится молодой и сильный член стаи. «Конечно, это им не нравится, никому не нравится, но они вынуждены терпеть. Стая большая, времени на восстановление у них много. А как бы я жил, если бы ушел с твоей матерью? Рано или поздно я бы оголодал настолько, что убил бы кого-нибудь невзначай, или же, что куда вероятнее». Меня поймали бы раньше. И опять я промолчала. Да и что я могла сказать? У каждого из нас своя правда. Скажи, а тебе нравится Норберг? Вдруг спросил Айрон. Я уныло вздохнула. Как же они мне все надоели с этим Норбергом. По неворе задумаешься о том, как вредно и опасно изменять мужу. Один раз решила развлечься на стороне. Да и то не просто так, а использовать для дела, так сказать. А в итоге представления не имею, как выбраться из всего этого, сохранив свою серую шкурку целой. Я его слишком мало знаю, уклончиво сказала я. Да брось. Арен насмешливо фыркнул. «Ты же оборотень! Оборотням чаще всего плевать на долгие ухаживания, как принято у людей. Свою пару мы определяем сразу, одним взглядом выхватываем из толпы. Вспомни Норберга, даже не его облик, а его запах. Смогла бы ты прожить рядом с ним, Весь остаток жизни. Хриплый голос Айрона завораживал. Я невольно прикрыла глаза, мысленно вернувшись в замок рода Клинг. Вновь ощутила на своей коже тепло чужого дыхания. И сердце само собой отчаянно забилось. «О, да!» Я скучала по Норбергу, Очень скучала, Безумно скучала По его спокойному голосу С едва уловимой иронией, По его непроницаемым глазам, Стреющим на дне зрачков Неизменным сарказмом, По его губам — Таким мягким и ласковым. «Можешь не отвечать», — сказал Айрон, И волшебство тут же развеялось. «Ты так глупо улыбаешься, что понятно без слов». «Разве в сложившейся ситуации Имеет какое-либо значение Мое отношение к Норбергу Клингу?» Осмирилась я на вопрос. Гортензия уже приняла решение. «Ты думаешь, что моя жена пойдет на убийство?» Вроде как искренне изумился Айрон. «Она желает лишь поговорить. Если Норберг примет все ее условия, то...» «А он примет?» Перебила его я. «Поражение начинается с малой уступки». И кому как не вам знать это? Что сделает Гортензия, если Норберг откажет ей? Начнет пытать меня на его глазах? Нет, этого не будет. Сразу же отозвался Айрон с нескрываемым гневом. Она и пальцем тебя не тронет, клянусь. Я со скепсисом покачала головой. Хотелось бы верить, но... «Увы, вожак стаи, не Айрон. Не думаю, что он осмерится пойти на прямое неповиновение своей жене». «Я не люблю гадать». Негромко проговорила я, не имея особого желания продолжать этот разговор. Лишь Гортензия знает, что она задумала. «Поэтому позвольте мне на этом завершить разговор. Полагаю, мне стоит собираться». «Солнце садится!» «Ты права!» После недолгой паузы согласился со мной Айрон. «Иди! Скоро за тобой придут!» Я торопливо развернулась, спеша воспользоваться столь любезным разрешением удалиться. Резко распахнула дверь и остолбенела. За порогом стояла гортензия. «Интересно, а много ли она услышала?» Мысль умерла, так и не успев оформиться до конца. Гортензия пребывала в таком бешенстве, что малейшие сомнения в этом отпали. Ее ярко накрашенный рот кривился, обычно светлые глаза казались совершенно черными из-за неестественно расширенных зрачков, из плотно сжатых кулаков лениво капала кровь. Должно быть, она разодрала себе ногтями кожу и даже не заметила этого. «К себе!» Прошипела она, даже не посмотрев на меня. Ее взгляд был устремлен поверх моей головы на Айрона. «Брысь к себе, драная кошка!» Я могла бы возмутиться этим ругательством, но не стала. Право слово, мне слишком дорога собственная жизнь» чтобы устраивать разборки из-за грубого слова с вожаком чужой стаи. Поэтому я ловко обогнула Гортензию, предусмотрительно стараясь держаться от нее как можно дальше, и со всех ног ринулась в коморку. Я почти не удивилась, когда обнаружила в тесной комнатенке Вентора. Он лежал на моей кровати, беспардонно закинув ноги в сапогах прямо на постель, и заложив руки за голову. При этом Вентор так широко улыбался, что мне невольно стало не по себе. Спрашивается, почему он веселится. «Это ты!» Выдохнула я осененная неожиданной догадкой. «Это ты!» натравил на Айрона гортензию. «Верно?» «Ага!» «Весело», — подтвердил он, по всей видимости, не испытывая ни малейших угрызений совести. «Здорово получилось, правда?» Я приоткрыла рот, изумленная той легкостью, с которой Вентер признался, в совершенной подлости. «Странно. Мне казалось, что он неплохо ко мне относится. По крайней мере, он не проявлял ко мне той агрессии, что Айша». Выходит, что все это было игрой. Он просто выжидал удобного момента, чтобы нанести наиболее болезненный удар. «Я думала, что там, в комнате Дианы, ты был настоящим», — сказала я. «Выходит, ошибалась?» «Нет». Вентер покачал головой, прекратив улыбаться. Лария, я понимаю, ты зришься на меня, но подумай над тем, что я спокойно мог бы не признаваться тебе ни в чем, и тогда ты бы никогда не узнала, кто именно посоветовал Гортензии прислушаться к беседе на крыльце. Я не враг тебе, запомни это раз и навсегда». «Тогда зачем ты так сделал?» — спросила я. «А ты подумай!» Вентер послал мне шутривый воздушный поцелуй. Правда, тут же посерьезнился, скочил с кровати и добавил уже без тени юмора. Илария, у тебя осталось не больше часа. Думай, кошка, думай. И будь очень осторожна встрече, Иначе улицы Гроштера этой ночью зальют реки крови. Причем не только оборотней, но и обычных людей». «Успокоил и утешил», называется. Но я не стала унижаться и умолять его прояснить расклад сил. Судя по тому, с каким жадным нетерпением Вентер смотрел на меня, он надеялся именно на это. Спустя неполную минуту, осознав, что пауза слишком затягивается, Он пожал плечами и еще раз с нажимом сказал Не глупись сегодня. Постараюсь, почти не разжимая губ, ответила я. Замок рода Клинг чуть ранее. Связующий шар немного потрескивал от напряжения, поэтому провал в пространстве то и дело шел рябью. Доказывая, что разговор длится уже много времени, слишком много. Обычно беседы, проводимые с помощью магии, старались завершить поскорее, поскольку на их проведение тратилась целая прорва энергии. Но, по всей видимости, это не беспокоило Норберга. Точнее, его явно что-то сильно тревожило, если судить по тому, как он хмурился». Но вряд ли длительность сеанса связи послужила причиной его волнения. Норберг Клинк выбрал для этого разговора свой кабинет. Письменный стол, обычно поражающий своей чистотой, сейчас был завален какими-то документами. Пыльные папки громоздились даже на полу под ренок вожака стаи. И это очень не нравилось сумеречному псу, который все пытался растрепать бумаги, но безуспешно. Должно быть, клыки огромной потусторонней твари были способны причинить вред только живому. «Успокойся, сумрак!» Раздраженно кинул Норберг, когда пес, слишком расшалившись, ощутимо боднул его головой в колено. Пес, напоминающий сгусток мрака, только более плотный и осязаемый, Пока на заскурил и словно растекся струйками тьмы по полу. Мгновение другое, и ничто в комнате более не напоминало об его присутствии. А Норберг тем временем посмотрел в провал между двумя пространствами. В шаге от его стола искрилось и рябило окно связи. Там, по другую сторону, сидела невысокая, полная женщина в простом домашнем платье синего цвета. Она ожесточенно выдирала из своей прически шпильки. «Надоели? Голова от них болит!» Негромко пожаловалась она и рукой взлохматила густые непокорные кудри. Вздохнув, добавила «Все равно толка от них нет». Жесткие складки, пролегшие, открыли в носок уголкам рта Норберга, немного разгладились. Он с непривычной нежностью улыбнулся и сказал, «Ты создаешь лучшие амулеты в мире, Алекса, а собственными волосами до сих пор совладать не в силах». «Не в силах!» — легко согласилась она. Все чаще думаю над тем, чтобы вообще на лысо постричься. Вот Дарьян удивиться По лицу Норберга пробежала слабая тень. Но почти сразу он опять улыбнулся и спросил. «Как поживает твой муж?» Алекса отложила в сторону очередную шпильку, удивленно посмотрела на Норберга, как будто не ожидала от него такого вопроса. И внезапно... Брыснула от смеха. Это получилось у нее так заразительно и по-детски непосредственно, что последние морщины разгладились на лбу Норберга. «Не притворяйся!» В перерывах между взрывами раскатистого хохота попросила Алекса. «Плевать тебе на моего мужа Норберг. И всегда было плевать». «Зато тебе не плевать на него». — парировал он. — А мне небезразличны все те, кому ты испытываешь добрые чувства. Впрочем, еще более мне небезразличны твои враги. — Я в курсе. Алексаловка вытащила из широкого рукава платья носовой платок и шумно в него высморкалась, ни капли не смущаясь постороннего присутствия. Лукаво добавила. — Потому «У меня уже давно нет врагов. Я научилась прощать обиды, потому что мне слишком жалко этих несчастных». Норберг лишь криво усмехнулся, уловив в словах скрытый намек. «Ты же знаешь, что я растерзаю любого, кто причинит тебе вред». Проговорил он. «Тебе» или твоим детям?» «Кстати, как поживает маленькая Алита?» Алекса насторожилась, отложила в сторону платок и сурово сдвинула брови. «Отлично поживает!» Прошелестел ее голос. «А почему ты спрашиваешь?» «Да так!» Норберг с демонстративным равнодушием пожал плечами. Добавил с нажимом. «Чужие дети взрослеют быстро. Мне одна птичка на хвосте принесла, что твоя дочь демонстрирует неплохие способности к магии. Не желаешь отправить ее в гроштер?» Алекса несколько раз размеренно стукнула пальцами по столу, не отводя внимательного взгляда от Норберга. — В большом городе много соблазнов, — уклончиво проговорила она. — Если Алита поступит в академию, то я лично просрежу за тем, чтобы она занималась исключительно учебой, а не всякими глупостями. Завершил за нее фразу Норберг. «Можешь не переживать за дочь Алекса, Я возьму ее под самый строгий присмотр». «Вот как раз этого я боюсь больше всего на свете», — с тяжелым вздохом призналась Алекса. «Норберг, при всем моем хорошем к тебе отношении держись подальше от моей семьи. Хватит с меня и того скандала, что устроил Дориан, когда услышал». Что нашего первенца я назову в твою честь? А если Дарьяну узнает, что ты имеешь на Алиту какие-то планы? В общем, это далеко не лучшая идея. И мне самой это не нравится. Твои вороны! Я не хочу, чтобы моя дочь обредилась в черной одежде твоих приспешников. А по-моему, Норберг Врейн. «Отлично звучит!» Норберг заговорщицкий подмигнул на супренной собеседнице, как будто пропустив мимо ушей все остальные ее рассуждения про семейные проблемы. В этот момент связующее заклинание затрещало особенно громко. Изображение пошло разноцветными помехами, и прореха между двумя комнатами начала быстро затягиваться. В тот момент, когда проем почти схлопнулся, Норберг, негромко выругавшись, стряхнул с пальца в ярко-алую молнию чар. Она угодила прямо в шар, лежащий перед ним на столе в ворохе документов. Резко и остро запахло горелым, полыхнуло бесцветным пламенем, и ближайшие листы бумаги почернели, обуглившись по краям. Но действия Норберга возымели успех. Проем между двумя комнатами стабилизировался и расширился до необходимых пределов. «Мы тратим время зря», — недовольно заметила Олекса. «В твоем положении. Слишком расточительно тратить столько энергии. Пора переходить от разговора о семье к делу». «Ты беспокоишься обо мне?» По-своему отреагировал на ее слова Норберг, широко улыбнулся. «Норберг, если не перестанешь доводить меня своими шуточками, то я лично убью тебя!» Спокойно предупредила Алекса, язвительно добавила. «И вообще, птички приносят новости на хвосте не только тебе!» Так одна пернатая мелочь мне проболталась, что у меня наконец-то появилась соперница, некая прелестная кошечка, правда, с очень острыми коготками и непростым норовом. Помолчала и вкрадчиво добавила. Впрочем, тебе как раз такая будет подстать. «Сам не раз говорил, чем тяжелее цель, тем интереснее». Норберг мгновенно посерьезнел, прекратив ухмыляться. «Будем считать мы квиты», — сухо сказал он. «Алекса, ты права, я трачу слишком много времени». «По всей видимости, ты в курсе моих проблем. Скажи, ты поможешь мне?» Алекса откинулась на спинку кресла и привычным жестом взлохматила себе волосы. Затем принялась задумчиво постукивать указательным пальцем по своим губам. Но Орберг не торопил ее с ответом. Он словно превратился в каменную статую. Его эмоции выдавали только глаза. Цепкие, внимательные, напряженные. «Помогу!» Наконец медленно протянула Алекса. «Но ты останешься мне должен, дорогой мой. Не думай, что я забыла твою подлость с именем моего первенца. За это ты заплатишь мне сполна». «Как скажешь!» С нескрываемым облегчением отозвался Норберг. Добавил с намеком. «Ради тебя! Все, что угодно!» «Льстец!» — Алекса опять расхохоталась. Впрочем, ее приступ веселья на сей раз не продрился долго. Почти сразу она усилим волей прекратила смеяться и уже спокойнее завершила. «По рукам, Норберг!» И первое условие своей помощи я озвучу уже сейчас. Коля, у тебя все так серьезно с твоей кошкой? В общем, верну тебе той же монетой. Если у тебя родится девочка, то назовешь ее Алексой. А если мальчик? Поинтересовался Норберг. Тогда? Дарьяном? Алекса вновь прыснула от смеха, заметив, как после этого... «Недовольно вытянулось лицо Норберга».